Глава 13 Дон Смит замечает мой недоумевающий взгляд и поясняет. Донатори под черным деревом или черной слоновой костью подразумевают рабов. Мигель – работорговец. Его люди закупают чернокожих у вождей береговых племен и продают на Мадейру, острова Зеленого мыса, в нашу страну. Мигель же вроде испанец. Осторожно, расспрашиваю я. Прерогатива работорговли же сейчас у португальцев. «Везде есть свои исключения», — говорит Дон Смит. «Пожалуй, вам пора идти одеваться к церемонии, а мне пора найти священника и поговорить с ним». Он доводит меня до двери моей комнаты и исчезает по своим делам. Когда я оказалась на борту корабля, думала обо всём, Но не вспомнила, что попала в самый расцвет рабства, и мне придется смириться с этим, так как до его отмены еще два века. Понятно, что рабство существует с того самого момента, как зародились первые цивилизации. И у египтян, и у греков, и у римлян существовало рабство. Но несчастная Африка в течение 400 лет была неисчерпаемым источником дармовой рабочей силы для западных стран и их колоний. Пальма первенства в торговле людьми принадлежит Португалии. Первые чернокожие рабы появились не на плантациях, а в Лиссабоне. Сначала они были в диковинку, и иметь чернокожего раба считалось престижным. А уже в XVI веке даже у португальских крестьян были чернокожие рабы. Дона Виви «Выводит меня из задумчивости Мила. Мне сказали подготовить самое красивое платье для венчания. Я с помощью рабынь отпарила ваше подвенечное платье, которое мы привезли с собой, помните?» «Честно говоря, смутно», — говорю я. Мила разложила передо мной действительно потрясающе красивое платье голубого цвета. До 17 века белый цвет в Европе означал «траур». Свадебные платья традиционно шили голубого, розового и даже красного цвета. Во Франции, если невеста хотела выбесить свекровь, то надевала платье сиреневого или бордового цвета. Последний объяснялся желанием, чтобы муж всю жизнь сгорал от страсти. «Вы не возражаете против него?» – робко спрашивает горничная. «Почему я должна возражать?» Удивляюсь такому странному вопросу. «Все-таки его везли совсем для другой свадьбы и другого мужчины?» Полувопросительно произносит Мила, словно прощупывая мое отношение к Мигелю. «Да какая разница?» – машу рукой я. «Этот или тот?» Мила и рабыня звонко рассмеялись, распуская мне волосы. «Ну не скажите, Донна!» «Новый-то и моложе, и красивее», – смеясь, говорит Мила, раздевая меня. «Я усаживаюсь в ванну». «Да, предыдущий владелец дома был невероятно богат, раз сделал отдельную ванну». «И богаче», – вторит ей рабыня. «Ну да, он богатый, потому что продает таких, как ты. Может, девушка уже родилась в рабстве и не знает, что такое свобода?» Но уточнять не стала. Потом будет время. «Мила, а почему платье голубое, а не белое? Интересуюсь я, пока девушки меня моют. Невероятное ощущение, когда можно расслабиться и не думать даже о том, как помыться. Неужели родители сэкономили на нем?» Щечки горничной порозовели, и я поняла, что попала в самое яблочко. Все дело в том, что уже в середине 17 века из Франции по всей Европе распространилась мода на белое свадебное платье, которое ввела королева Анна Австрийская. Хотя существует еще одна версия происхождения белого свадебного платья. Якобы в нем венчалась английская королева Виктория, а уже потом мода растеклась дальше берегов Туманного Альбиона. «Значит, родители пожадничали купить мне платье по последней моде?» «Конечно, дочь уезжает в колонию, зачем ей оно?» «Я грешным делом всегда была модницей, поэтому меня так разочаровало платье». «Нет, оно великолепное, но все же тот факт, что платье не белое, неприятен мне». «Возможно, это стереотипы моей прошлой жизни. Разочарованное, я выхожу из ванны», и рабыня накидывает на меня простыню, обтирая тело. «Донна, кухарка уже готовит вкусные жареные свиные ребрышки с маниокой, маисовые лепёшки, фэйшоада, копориньо, косадиньос», – перечисляет рабыня, ловко одевая на меня рубашку, нижние юбки и само платье. «Так, стоп, как тебя зовут?» – спрашиваю я её. «Сара, Донна». Белозубо улыбается девушка. «Я горничная в доме. Если позволите, буду вашей личной служанкой». Девочка привыкла бороться за место под солнцем. Если рабыня, так хоть статусом выше, чем все рабы в доме, а домашние рабы выше, чем работающие на плантациях. Иерархия есть даже у тех, кто лишён социального статуса. «Забавно устроены люди». «Для начала объясни мне, что такое Капариньо», – спрашиваю я то, что зацепила моя память. Остальные названия блюд я просто не запомнила. «О, Капариньо, Дона, это напиток из кокосового молока», – рассказывает Сара, а Мила сооружает мне прическу. «А остальные блюда, что это такое?» – интересуется Мила, которая, как и я, впервые слышит эти названия. «Касадиньос – это печенье». Отвечает на наши вопросы Сара. Фэйшоада – это блюдо из тушеной говядины или свинины с черной фасолью. Точно, я вспомнила, что читала о нем и даже пробовала, когда была в Бразилии. У бразильцев сложилась традиция – есть это блюдо в основном по средам и субботам. Традиционно в горшок отправлялись уши, потроха и другие части поросенка. Фэйшоада – одно из самых известных блюд во всей Бразилии. «Ну а маисовые лепёшки вы знаете?» – спрашивает нас Сара. «Да, маис – это сахарная кукуруза, значит, кукурузные лепёшки», – отвечаю я. «Маниока – растение. Пищу используют его корневые клубни в варёном, жареном и сушёном виде. Есть даже мука из маниоки. Заменяет картофель, добавляю я про себя. Мила не знает, что такое картофель». Нашу увлекательную кулинарную беседу прерывает стук в дверь. Девушки, как по команде, перестают хихикать. Доно Тори пора! На Батом раздается голос Дона Смита. Свещенник и Мигель уже ждут.